Глава 49 -я. смотрит на меня и улыбается. Тварь! Не ожидал, Руденский? Я же говорила, что еще могу преподнести тебе сюрприз. Вот и он. Сука, какая же она, сука! Срок у меня, конечно, небольшой, но ты же понимаешь, дорогой, все справки в норме. Я бы не стала делать это, если бы не была уверена в своей победе. Мне нечего сказать. Стою у окна своего кабинета в Москва-Сити, смотрю на город, лежащий у моих ног. Сейчас бы разбить к хренам стекло и выбросить эту змею, чтобы перестала портить жизнь людям. Ты, конечно, можешь со мной развестись, но ты ведь представляешь, что начнется, да? Какой шум я подниму. Захочет ли Агдамов, чтобы семейная жизнь его доченьки начиналась с такого скандала? Скандала, говоришь? Медленно поворачиваюсь к ней, сохраняю спокойствие. А что тут сделаешь? Сгорел сарай горе и хата, как говорится. «О каком скандале ты говоришь, Настя? Ты... Ты что, не понимаешь, с кем связываешься?» «Прекрасно понимаю. Ну, сам посуди. Вы с Агдамовым в последнее время совсем с цепи сорвались. Взять хотя бы историю с этим парнем. Э, кажется, Белоцерковский его фамилия, да? Ты его избил до полусмерти». Агдамов добавил. «Полиция на ваши проделки глаза закрыла. Сплошная коррупция. Вы кем себя возомнили?» «У нас, между прочим, конституционная страна. У нас есть законы. вуджавца Ведь сама ни не понимает, о чем говорит. Конституцию еще приплела. Да, Ярослава и и Адам тоже. И отец этого молодого мажора надолго запомнит, как детей воспитывать, чтобы не становились такими вот утырками. Что до полиции никто ничего, по сути, не заминал. Парень напал на девушку, держал ее силой против воли, возможно, планировал изнасилование. Я защищал потерпевшую, немного превысил меры самообороны, готов заплатить штраф. Все. Агдамов его помял. Тут состояние аффекта. Он узнал, что этот малолетний дебилоид напал на его дочь. Закон на стороне отца. Так что Настяны слова вызывают только ухмылку. А вот остальное... Интересно, Анастасия Львовна, ты искренне считаешь, что ребенок, которого ты зачела таким способом, остановит меня? Помешает с тобой развестись? Представляешь, Руденский? Именно. Считаю. Это ребенок. Твой. А уж каким образом он появился в моем животе, дело десятое. Ты еще докажи, что не спал со мной два месяца назад. Легко докажу. Но суть не в этом. По закону беременность не является основанием для того, чтобы сохранять брак. Ты бы изучила сначала закон это Настя. Вроде же мечтала когда-то на юридический поступать, когда в театральный провалилась. Неужели настолько тупа? Я тупа? Вижу, как ее глаза наливаются яростью. Зря я это сказал, конечно. Не потому, что меня пугает ярость бывшей. Мне на это плевать. Просто лишний раз опустился до ее уровня. Значит, тупа. Эти слова тебе будут стоить еще несколько миллионов. Несколько миллионов? Так что, ты все-таки согласна на развод? Нет, милый, пока нет. И костями чтобы ты его не получил. Твои малолетние подстилки, я уже все сказала. А к не боюсь. У меня теперь покровители посильнее. Так что... Слушай, Настя, что с тобой стало-то, а? Нормальная же баба была. Была. Только вот попадаются в жизни одни уроды, знаешь ли. Козлы. Такие, как ты. как Агдамов? Думаете, что только вы королей жизни? На чувства других плевать? Неужели? О чьих чувствах ты думала, дорогая моя жена? Специально делаю ударение на последнем слове. Когда полезла в трусы, как Агдамову? Или когда, не разведясь со мной, потащилась в эмираты и шейхом отсасывать? Насосала-то хоть нормально? Мудак ты, Женя! Какой же ты мудак! Я же любила тебя, а ты? Так любила, что под Адама легла. Качаю головой, еще не осознаю, до какой степени может дойти ее наглость. «Я была молодая дура. Мне лет было чуть больше, чем этой вашей принцессы Жасмин, блин». Я просто повелась на его сладкие слова. «Ты все время работал, приезжал ночью, весь в своих делах, проектах, в компании, а я одна постоянно». «Одна? Ты со своими подругами-моделями постоянно таскалась. Я приезжал ночью с работы, тебя дома нет. Охрененное одиночество. Может, ты и до Агдамова мне рога наставляла?» «Да, я гуляла по клубам, потому что тебе было на меня плевать. А Адам за мной ухаживал, угощал, подарки дарил, обещал... обещал жениться». Она вытирает слезы, а я не удивляюсь тому, что ее не приняли в свое время в театральный. Актриса из нее никакущая не влагу по лицу размазывает, а у меня ощущение, что она просто лук резала и ей в глаза попало. Эмоций ноль. И инфа о том, что Агдамов обещал на ней жениться, ха-ха, три раза. Из серии «Да что я только тебе не обещал». Слова Насти меня не трогают, слезы тоже. ну вот что делать с беременностью? И как она меня в свое время развела на то, чтобы сдать донорскую сперму и заморозить эмбрионы? Это реальный попандос. Но тогда я не мог отказать. Прекрасно помню то время. Любил ее. Ну или думал, что любил. Готов был что угодно сделать, только чтобы не плакала. «Женя, <сосы> мне сказали, что все. Я могу никогда, никогда не родить». «Малыш, ну что ты плачешь? Давай родим сейчас. Сейчас же можно?» «Нельзя». Сейчас лечение и долго, предлагают яйцеклетки заморозить. Дело-то не в них, а еще можно сперму твою тоже. Что тоже? Заморозить? Ну да, наверное, котик, я не знаю. Снова слезы ручьем из глаз всхлип, глаза ладошками вытирает, как ребенок. Я не понимаю, <связь> я же не гинеколог. Ну, Сластен, не плачь, слышишь? Успокойся, нельзя так волноваться. Пойдем вместе к доктору и узнаем. Ты же не бросишь меня, Жень. Не бросишь? Как я тогда повелся на этот спектакль? Признаю, что в тот момент Настя была очень убедительна. И доктор и центр нашла такое, в котором, видимо, за приличные бабки радостно поддержали ее ложь. Я сдал биоматериал. Это они так говорили. Для заморозки. Делали ли моей жене реально забор яйцеклеток, я в душе не ебу, скорее всего, нет. Хотя в клинике несколько дней она лежала, потом супружеский секс поставили на паузу на месяц или даже на два. Настя жаловалась, что от гормонов стала плохой кожа, что она поправляется. Если честно, я не замечал. Выглядела она прекрасно. После я еще и путевку в Эмираты купил, чтобы сняла стресс и развеялась. Да уж. Неужели я реально оказался таким вот лохом? Признаю, да. Почему не развелся с ней сразу тогда же? «Что за черт меня дернул все это оставить так, как есть? Так что, Жень, я могу собирать вещи. Думаю, в твоем загородном доме нам с малышом будет удобнее, чем в городе». Смотрю на нее, вспоминая, сколько сейчас дают за убийство. Нет, тут меня и Агдамов не отмажет. Ладно, обойдемся менее радикальными способами. Я все равно с ней разведусь. Меня не запугаешь. Но, разумеется, дело может иметь неприятный резонанс, потому что скрыть эту историю на самом деле может быть непросто. Предвижу заголовки вроде «Миллиардер бросает беременную жену ради мажорки», «Дочь олигарха Агдамова отбивает мужчину у беременной» и так далее. Мне, конечно, пофигу, а вот ясенька у меня натура чувствительная. Я этой сучке Насте еще припомню слезы любимой, когда она приехала ко мне в офис, зашла в этот самый кабинет рыдая, бросилась в мои объятия и сказала «Женя!» «Твоя жена беременна от тебя, она ждет ребенка. Она она не хочет давать тебе развод». Я сначала рассмеялся. «Какая беременность? Мы два года не были близки». А потом Настя мне прислала копию договора с медцентром «Заморозка биоматериала». «Интересно, могу ли я подать в суд на этих медиков, которые без моего ведома провели женушке процедуру?» «Ау, Руденский, я долго буду ждать». «Долго, Настя, долго. Пошла-ка отсюда нахуй, мой юрист с тобой свяжется». «Так, да? Ладно, Женечка». Только ты об этом пожалеешь. Уже, уже, блядь, жалею, что когда-то повелся на милое личико и невинные глаза этой шлюхи.